Глава 9. Шептухи на припарке действительно помогли. К понедельнику нога перестала болеть. Я могла нормально ходить и носить любую обувь. Сегодня было прохладно, как и предсказывала баба-яга. Облака темнели с каждой минутой. Казалось, вот-вот разразится настоящая гроза. Не уверена, что пойти на прогулку в лес было хорошей идеей. Разве молнии не бьют прежде всего в деревья? Я долго думала о разговоре с бабой Егой по поводу мешка. Она была права. Выражение, кажется, слегка оторванными от реальности, так что из жреца получится плохой молодой человек. Я решила, что перестану так переживать из-за того, что у меня нет парня. Шептуха вот до сих пор не замужем и вполне счастлива. Она пользуется уважением среди местных Её бизнес процветает. Имеется кот, а в серванте лежат кости животных и золотая накладка для зубов. Боги, я обязательно должна найти себе парня. Мне вспомнилась ночь, когда я встретила Мешка на развилке дорог. Мне до сих пор было неловко из-за всей той ситуации, из-за того, что я напала на него. К тому же, дважды. Я почти не видела, как это получилось но Мешка сумел вытащить мою машину из канавы. Он посадил меня на место водителя и велел сдать назад. В это время он ловко подкладывал под колёса ветки. Я бы тоже так поступила, если бы не встретила его. Видела такое в кино. У Мешка было столько шансов со мной пофлиртовать. Можно было начать ещё тогда, когда он нёс меня на руках. Честно говоря, я на это надеялась и очень сильно. Я наблюдала за ним через лобовое стекло, когда он в свете автомобильных фар пытался вытолкать машину обратно на шоссе. Было в нем что-то властное. Я не могла точно это описать, но мешка вызывал уважение. Не стоило ему становиться жрецом, прячущимся во тьме храмов. Все эти наши верования казались мне довольно надуманными. Например, У меня всегда вызывала смех мысль о том, что в храмах Святовита нельзя дышать, иначе его достопочтенная божественность будет осквернена. Мешка не был похож на того, кто стал бы задерживать дыхание просто потому, что кто-то ему так сказал. Кроме того, жрецы не должны быть хорошо сложены, а Мешка всё-таки есть чем похвастаться в этом смысле. Стойте, а почему я всё время думаю о нём? Боги, я ещё никогда не посвящала столько времени мыслям о парне. Не нравится мне это. Как будто этот красавчик наложил на меня какие-то чары. Не буду больше о нём думать. Я в последний раз критически осмотрела свою одежду. Я хорошенько подготовилась к прогулке по лесу. На мне были высокие сапоги, носки натянутые ещё выше голенища, длинные светлые брюки футболка и длинный плащ с воротником. На голову я собиралась надеть летнюю шляпу с полями, напоминающую головной убор воскресных рыболовов, но только в лесу. Иначе люди в кельце стали бы на меня коситься. Немного подумав, я решила, что будет лучше, если сегодня с мешкой я не встречусь. Впрочем, безопасность превыше всего. Сезон клещей уже начался. Довольная собственной предусмотрительностью, я вышла на улицу. В дверях подъезда я столкнулась с каким-то стариком, от которого несло мочой. Я тут же отпрянула в сторону и невнятно пробормотала извинения. Он был похож на бездомного. Потёртая грязная куртка и клетчатые штаны висели на нём как на вешалке. Длинные спутанные волосы с проседью падали на его чумазое лицо. Род скрывался где-то под густой бородой. Кроме того, я с ужасом заметила, что он босой, и его ноги снились бы педикюршем в кошмарных снах. Эй! крикнул он мне вслед. Проглотив проклятие, я повернулась к нему и мило улыбнулась. Прошу прощения, но я очень спешу. До свидания. Я уже собиралась уйти, когда он остановил меня, схватив за руку. В моей голове пронеслось всё, что рассказывали нам на учёбе о вшах, блохах и чесотке. Не хотелось бы чем-нибудь от него заразиться. Он открыл рот, скаля пожелтевшие зубы. Ты в богов веришь? серьёзно спросил он. Отпустите меня, рявкнула я. И милостыни от меня не ждите. Ты веришь в богов? Я буду кричать. Предупредила я, чувствуя, как его костлявые пальцы всё сильнее сжимают моё запястье. "Отвечай!" настаивал он. "Не верю!" прорычала я ему прямо в лицо. "Отпусти!" Пальцы мужчины, казалось, ослабли, потому что мне удалось выдернуть свою руку из его клешней. "Вы с ума сошли?" рявкнула я, массируя покрасневшее запястье. Скоро поверишь, серьезно заявил он. «И лучше, чтобы выбор твой был мудрым, иначе пожалеешь. Он повернулся ко мне спиной и шаркая ногами пошел дальше по улице. Сбитая с толку, я смотрела на его сгорбленную спину. И этот бродяга только что мне угрожал? Ради всех богов, Не ожидала встретить религиозного фанатика в центре Кельце. Я потянулась к сумочке за дезинфицирующей жидкостью, которую всегда ношу с собой, в отличие от славы, которая носит флакон духов. Мысленно похвалив себя за предусмотрительность, я побрызгала её на кожу рук в тех местах, где меня коснулся этот сумасшедший оборванец. Добравшись до шептухи, Я отправила подруге СМС с предупреждением. Ей надо остерегаться этого мужчины. Он может быть опасен. Почти сразу пришёл ответ. Это просто пан Виток. Не обращай внимания. Он совершенно безобиден. Ну ладно, ей лучше знать. Но я бы предпочла больше с ним не встречаться. А уж тем более не прикасаться к нему. Шептуха суетилась у шкафа в поисках своей трости, на которую она опиралась при прогулках по лесу. Мне впервые довелось увидеть её шикарный коттедж изнутри. Он оказался на удивление современным. В интерьере преобладали хром и стекло. От бабы Еги я такого не ожидала. Скорее рассчитывала увидеть какие-нибудь домотканые коврики и мебель из старого изъеденного пораедами дерева, которое держит только из сентиментальности. Пошли. Её приказ оторвал меня от разглядывания картины, которая ни больше ни меньше изображала красное пятно, живописно расплывшееся на чёрном фоне. Не знаю почему, но картина меня напугала. Было в ней что-то зловещее. Она приветствовала гостей сразу при входе в дом Но отнюдь не приглашала в него войти. Я не могла отвести от неё глаз. Казалось бы, обычная клякса, но каким-то таинственным образом картина притягивала меня к себе. Грубые мазки красной краски плотно лежали на холсте. Хотелось дотронуться до них и проверить, влажные ли они до сих пор. Совершенно нелепо. Картина должно быть Много значило для шептухи, потому что она вставила её в красивую, изготовленную вручную раму из очень тёмного, почти чёрного дерева. Пожилая женщина заметила мой интерес и постучала тростью по холсту. "Нравится?" спросила она. "Нет", я покачала головой. "Есть в ней что-то плохое". "Это предсказание", пояснила она. Я удивлённо повернулась к ней. "Детка, мы больше не режем птиц и не копаемся в их внутренностях", засмеялась она. "Теперь для того, чтобы узнать будущее, используются брызги краски". Честно говоря, я не ожидала такого современного подхода. Какой приятный сюрприз. Местный вещун тоже пользуется краской. Если бы он умел выразить, то, наверное, пользовался бы Пробормотала она себе под нос: "Нет, он по-прежнему убивает кур, которых ему приносят местные верующие. Но зачем, если он может использовать краску?" Это не укладывалось у меня в голове, потому что потом он может такую курицу сожрать. Краской же не особо наешься. Она критически осмотрела мой наряд, который я дополнила толстыми перчатками и шапкой с полями. Сунуть штаны в носки я тоже не забыла. На шептухе было то же, что и всегда, плюс трость. Ты вправду боишься клещей, заключила она. О чём говорит это предсказание? спросила я, не обращая внимания на колкость. Женщина вздохнула и вернулась взглядом к картине. Она предупреждает, что скоро что-то случится. Мощные силы будут сражаться друг с другом, но победит только одна. Серьёзно? Красная клякса? Какие силы? Не знаю. Пойдём, пойдём. Погода портится. Перед тем как уйти, я ещё раз взглянула на холст. По спине пробежала дрожь. Я не разбиралась в предсказаниях, но это показалось мне не слишком оптимистичным. Событие о котором оно якобы предупреждает, вряд ли окажется приятным. О, вспомнила. Гося, как будешь в Кельце, купи мне пару лампочек, ладно? попросила баба-яга. Конечно, нет проблем. Часто перегорают в последнее время, быстро добавила она, как будто оправдываясь. Может, проводка неисправна. Может. Мы подошли к самой кромке леса. Затем зашли глубже в пущу. Это место, как ни странно, пришлось мне по вкусу. Издали лес казался непроходимой чащей, но на самом деле всё выглядело совсем иначе. Кустов было совсем немного, что открывало неплохой обзор примерно на 20 метров вокруг. Легко заметить надвигающуюся опасность. На земле лежали пожухлые листья, опавшие ещё осенью. Это мне тоже понравилось. Клещи обычно сидят в траве. Сначала пойдём к священному дубу, сказала шептуха. Ты будешь часто сюда приходить? В смысле? простонала я. Мы медленно шли по тропинке, бегущей по краю леса. Для женщины с тростью моя спутница шагала удивительно бодро. Я уже запыхалась, а она дышала ровно. Хотя всё время рассказывала мне о деревьях, мимо которых мы проходили. Как и подобает человеку полностью зависимому от технологий и совершенно не разбирающемуся в растениях, я фотографировала каждое описываемое дерево на мобильный телефон, чтобы потом дома спокойно посмотреть фото ещё раз. Когда мы углубились в лес, я заметила, что на телефоне стала пропадать связь. Наконец наш путь пересекла аккуратная дорожка, вымощенная плоскими камнями. Один её конец вёл дальше в заросли, а другой к какой-то просёлочной дороге, пролегавшей между домами. Мы не могли подъехать сюда на машине, спросила я, тяжело дыша от усталости. Тогда ты бы не увидела лес. Пошли. Наша вылазка мне уже порядком поднадоела. Я, кажется, узнала всё про деревья, мимо которых мы прошли. В любом случае, как мне сообщили, если нужно будет собрать кору или плоды, то мне придётся зайти поглубже в лес, туда, где нет тропинок и дорожек, потому что деревья возле дороги могут быть загрязнены. Да я скорее умру. Мне и так было не по себе, даже следуя за бабой Ягой. Через некоторое время Мы подошли к небольшой полянке, посреди которой рос раскидистый дуб. Я сразу узнала это дерево. Оно было священным, то есть указывало место, где следует приносить жертвы Световиту. У его подножья лежал огромный валун, из-под которого бил родник. Дерево считалось священным, если обязательно выполнялись эти три условия: дуб, камень и источник. Из-за непривычно мягкой зимы не все пожелтевшие листья облетели с дуба. Он и вправду красиво смотрелся на фоне окружавших его вечнозелёных елей. Это самое старое дерево во всём королевстве, сказала шептуха. Я покивала головой, вспомнив фотографию из учебника по культуре, который был у меня в начальной школе. Думаю, с тех пор оно значительно выросло. Или же фотография просто не могла передать его истинные размеры. Могучие ветви, висящие низко над землёй, были просто огромными. По-моему, в обхвате они были больше, чем моя грудная клетка. А у меня, уверяю вас, есть чем дышать. Ты будешь приходить сюда за водой, заявила Баба-яга. Я? Не делай такое лицо. Источник очень чистый. Вода свежая. Самое то для лекарств, которые я изготавливаю. Кроме того, на такой воде получается превосходный чай. А нельзя провести отсюда какую-нибудь трубу до твоего дома? спросила я, подходя ближе. Здесь недалеко. Уверена, нам удалось бы получить разрешение. В конце концов, ты шептуха. Она бросила на меня полный возмущения взгляд. Ладно, понятно. Это осквернило бы священное место. Конечно. Наверняка где-то здесь сидит Бог и наблюдает за нами. Женщина с трудом присела у родника и попила воды. Я этого делать не собиралась. Чёрт его знает, какие бактерии плавают в этой воде, тем более если каждый проходящий мимо плюёт в неё. Нам следует поговорить о богах, серьёзно произнесла она. Ох, Мне сегодня уже хватило таких разговоров, вздохнула я и присела на камень. Но тут же с него слезла под грозным взглядом бабы-яги. "В смысле?" спросила она и поднялась, опираясь на трость. "Прямо перед домом в меня вцепился какой-то бродяга", пояснила я. "Спрашивал, верю ли я в богов". Фу, отвратительный такой. Могучий дуб зашумел над нашими головами, когда в его ветвях заплясал ветер. Как он выглядел? Как бездомный, спутанные волосы, вонь на всю округу. Он схватил меня за руку. Я отодвинула в сторону несколько слоёв одежды и внимательно осмотрела своё запястье. Как думаешь, я могла подхватить от него чесотку или какую-нибудь другую гадость? И что ты ему ответила? что я в богов не верю. Тогда он разозлился и сказал, что совсем скоро придётся поверить. Фыркнула я с отвращением. Старый пинчуга, который внезапно большой жёлудь упал мне прямо на голову, прерывая меня на полуслове. Я подняла подозрительный взгляд на дерево и потёрла растущую шишку, ища глазами белку, которая потеряла свою добычу. Наверное, это не самое подходящее место для такого разговора, констатировала Баба-яга, тоже разглядывая дуб. Лучше следи за тем, что говоришь. Она подошла к стволу и нежно его погладила. "Почему?" удивилась я. "Мы же у чёрта на куличиках. Подслушать нас некому". "Лучше пойдём", пожав плечами, я развернулась на каблуках. Желая поскорее добраться до тропинки, в тот же момент я столкнулась с каким-то человеком, испуганно отшатнулась и упала на спину, поскользнувшись на прошлогодних листьях. Надо мной возвышался пожилой мужчина в тёмно-зелёной форме лесника. В левой руке он сжимал запачканный топор. Бесцветные глаза спокойно меня разглядывали. Он наклонился и протянул мне жилистую руку явно знакомую с тяжёлой работой. Я с благодарностью обхватила её, поднялась и быстро отряхнула штаны. Извините, промямлила я. Я вас не заметила, вы так тихо ходите. Старик кивнул и улыбнулся в бороду. Только теперь я оценила какого высокого он роста, несмотря на то, что лесник стоял сгорбившись, Мне всё равно было понятно, что в нём не меньше двух метров. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. "Ничего себе, какой вы высокий", вырвалось у меня. "Нам лучше уйти", сказала шептуха и крепко схватила меня за локоть. Она кивнула мужчине, и мы двинулись по мощёной дорожке к просёлочной дороге. Меня удивило, как холодно вела себя баба-яга. Я уже привыкла, что она знает всех окрестных жителей и доброжелательно относится к каждому. До свидания, крикнула я через плечо, чтобы леснику не было обидно. Обратно баба-яга шла намного быстрее и на трость совсем не опиралась. Да что уж там? Мы теперь практически бежали по тропинке. Я не понимала, к чему такая спешка. Как только мы вышли из леса, я спросила её, в чём дело? Может, этот лесник её бывший? Он правда был намного старше, но в определённом возрасте это перестаёт быть проблемой. С паном паном-лешиком нужно быть осторожным, ответила она. Он выглядел вполне себе милым. У него в руках был топор, пробормотала она. Со всеми, у кого есть оружие, Нужно быть настороже. Ты обязана это помнить. Да ладно уж. В таком возрасте он, наверное, не смог бы даже как следует замахнуться, беспокоить за свой ревматизм. Мы стояли на асфальтированной дороге. Неподалёку виднелись сельские дома. Гаслава. Как я уже говорила, с богами нужно быть аккуратнее, не забывая об этом. Я же не выставляю напоказ свой атеизм жалуясь вслух только в присутствии доброжелательно настроенных ко мне людей, вздохнула я и покосилась на неё, надеясь, что она считает себя одной из них. Гостья, я знаю, что здесь люди действительно в них верят. Я уважаю их веру, но ничего не могу поделать с тем, что не верю сама. Боги гораздо реальнее, чем ты думаешь. Она погрозила мне пальцем. А ещё более реальными являются бактерии. Боги ещё напомнят о себе, спокойно продолжила она, будто не слыша меня, и двинулась дальше. Я закатила глаза. И что эти боги мне сделают? Боги мстительны и злы. Они ещё напомнят о себе. Запомни мои слова. На кой чёрт я им сдалась? фыркнула я. Здравствуйте. Мы повернулись на голос. За изгородью, на ближайшем к клесоучастке, стоял Мешко и улыбаясь махал нам рукой. На нём была холщёвая рубашка и кожаная безрукавка с карманами. Каким-то образом он выглядел немного стимпанково. "Здравствуй, Мешко", дружелюбно отозвалась баба-яга коверкая слова. "Привет", в ответ улыбнулась я. "Интересный наряд", сказал он. Я покраснела, и быстро сорвала с головы шляпу. Чёрт побери. Он же не должен был видеть меня в комбинезоне от насекомых. Тут такое дело, сезон клещей же начался. буркнула я.